Глава восьмая. Но мне пришлось его разочаровать, ибо я ни капли не прониклась с заботами безработного божества. «С какого вдруг перепугу? Мне она не мешает». Пожалуй, я плечами с сожалением покрутив в руках пустой картонный стаканчик. «Ты в этом мире тоже находишься», — возмутилось божество, несколько растерявшись от моего отказа. «Кто знает, к чему приведут ее действия. Сюжет полностью изменится, разве ты не понимаешь? Может, уже завтра из-за этого твой персонаж погибнет?» Не думаю, всего-то и нужно будет, что не лезть к пылинке. Пользуясь тем, что меня жестоко бросили перед всей Академией, я вполне могу упросить родителей перевести меня в другую, подальше от всех ключевых персонажей. И порядок. Мы можем договориться. Тут же выплылся Ян, на лице которого отразилось уже едва ли не отчаяние. Похоже, я попала в самую точку, определив, насколько сильно ему важно пустить бурную деятельность пылинки в нужное русло. Например, заинтересованно приподняла я одну бровь, Хочешь, сообщу, где в мире находятся заброшенные магические колодцы, где можно напитаться силой и увеличить своё могущество. А ты откуда знаешь? В сюжете этого не было. От тебя тина пошла, на креатив потянула при создании мира. Заинтересовалась я, вспоминая, что, кажется, да, кто-то из героев говорил о существовании таких мест. Но на этом всё. Делать мне больше нечего. Ты недооцениваешь осведомлённость пылинки. Фанат на то и фанат, что, помимо самого сюжета, знает ещё множество таких фактов которые остались за кадром, но о которых авторы упоминали на своих личных сайтах, в интервью, а может, ещё где». Пренебрежительно фыркнул он, дёрнув плечом. «Ну так что, идёт? Ты исправляешь всё, что она натворила, и препятствуешь тому, чтобы натворила ещё, а я даю тебе координаты этих колодцев». Предложил он искушающим тоном и тут же добавил «поспешно». Но только чтобы использование силы не влияло на дальнейший сюжет. «Ну и за каким чёртом мне это нужно? Пылинка вряд ли послушает меня прямо с порога, с первых слов». А если подумать, сколько всего надо уже исправлять по исходу первого ее дня в Академии, неа, мне и без могущества хорошо, — скупо улыбнулась я. Сиян тяжело выдохнул, стрельнув в меня обиженным взглядом. Едва заметно шевельнул пальцами, и моего обоняния коснулся аромата любимого растворимого три в одном. Стаканчик в моих руках, который я продолжал рассеянно вертеть в пальцах, ощутимо потяжелел и потеплел. «За кофе тоже не продаюсь, но спасибо», — хмыкнула, пригубив напиток. «Ну помоги, а! Ты же хороший человек!» Вдруг законючился я, над чего я поперхнулась и едва не расплескала на свой ханьфу содержимое стаканчика. «С чего ты взял?» — опешила я, откашлившись. «Из твоего сознания, когда брал информацию о мире из воспоминаний пылинки и твоих, частично просветил ваши личности», — охотно пояснил он, не отводя от меня просящего взгляда. «А говоришь, не извращенец. Как в свой мир зайти, так фу-фу-фу. А как наблюдать за событиями в нём и копаться в чужих мыслях? Так ничего не смущает, да?» – проворчала я. Но на лице Сияна не дрогнул ни один мускул. Парень явно не испытывал ни малейшей неловкости от моих слов. Кажется, он даже не понял, что не так. «Я человек не только хороший, а ещё и прагматичный. Быть хорошей и геройствовать за просто так в наше время больше не актуально. Чего ты хочешь? Может, завести семью, детей?» «Могу потратить часть энергии на то, чтобы кто-нибудь из персонажей в тебя влюбился», задумчиво протянул Сиян, покусав нижнюю губу. А в следующий миг его глаза загорелись какой-то идеей. «А знаешь, даже можем тебе Юаня вернуть. Как только сюжет дойдет до конца, и я получу много энергии, вполне можно будет внести это изменение». «А как же пылинка?» – усмехнулась я, вспоминая, какие дифирамбы она пела Юаню на форумах. «Вряд ли она захочет его отпускать». «Перебьется. Но если ты не хочешь ее обделять...» Огорченно протянулся Ян, но тут же вскочил с кресла осененный новой идеей. «Вспомнил, у него же есть младший брат. Очень похож на него, так что вполне можно его тебе и...» «И нахрен мне не нужен ни Юань, ни его брат, дядя, дедушка и кто там у них еще есть в семье?» «Впрочем, как и любой другой мужской персонаж в качестве поощрительного приза», перебил я его, скривившись. Вместе с тем в голове уже оформилась мысль. «И чем больше я думала в том направлении, тем больше она меня воодушевляла». «А что тогда?» «Можно немного изменить что-то, я готов потратить на эту часть добытой энергии, но только после завершения сюжета, в котором ключевые сцены пройдут так, как надо», – протянулся Ян, глядя на меня со всевозрастающим возрастающим подозрением. «Замечательно. Тогда моя плата, ты возвращаешь меня в мой мир, в мою реальную жизнь за пять минут до того, как произойдет столкновение с фурой». «С ума сошла? Это невозможно!» — тут же вскричал он. А в прошлый раз-то другое говорил. Возмущался, что на это уйдет прорва энергии, но не говорил, что это невозможно. Напомнила я ему его слова. «Именно. Да вы вдвоем с этой полоумной столько не выделите, ясно?» «Жаль. Ну ладно, возвращай меня тогда в комнату Джей Син. Мне еще в другую академию надо успеть перевестись. Пока, обретшая могущество Лан Линь, окончательно не пошла в разнос», — произнесла я, поднимаясь с места. «Стой, я тебя не отпущу просто так». «Да? Ну ладно, можем и здесь посидеть». «Больше не переживаешь, что я жру твою энергию?» Участливо поинтересовалась я, возвращаясь в кресло. «Агрх!» – нечленораздельно то ли зашипел, то ли зарычал сиян. Я лишь скупо улыбнулась, в стаканчиком. И, учитывая, что это уже было в моих интересах, решила подсластить пилюлю. «Ну, в принципе, мы можем и договориться. На моих условиях. Подумай сам. Только за сегодня она уже порвала и запутала сюжет». «А ты подумала о том, как именно она сняла печати?» «Это даже не эффект бабочки, а самый настоящий взрыв в атомном реакторе». «Такими темпами пылинка не только свою энергию сожжет, но и до твоей доберется». Сиян икнул. «Я же максимально исправлю ситуацию. Ты получишь свою долю, я свою». Настала моя очередь побыть в роли искусительницы. «Ну, вообще-то Сиян насупился и некультурно ткнул в меня пальцем. Тебе исправить сюжет тоже выгодно». Если эта дура накосячит слишком сильно, и миру не хватит энергии на заполнение всех дыр, он просто схлопнется. И что? И ничего, на перерождение. Ну и ладно, я все равно изначально туда шла. Что-что, а в покер? Я играть умею, то есть блефовать с лицом египетского сфинкса – мое второе «я». Бажок уставился на меня с открытым ртом, даже дышать забыл, кажется. Впрочем, выдержав паузу, все же улыбнулась я. «Мы можем договориться, как я и предлагала на моих условиях». «На каких?» — еле слышно просипел Сиян. «Ну, сейчас придумаем. Кстати, почему ты бы Линки не сказал, что она ломает мир?» Она мне не поверила, нахмурился бог. Обозвала глючной системой, поехидничала на тему «А что, ты можешь мне запретить?» Поняла, что не могу, и послала. «Да, безумству храбрых поем мы песню. Ладно, доставай ручку, тетрадку, клавиатуру, что там у тебя есть. Будем список составлять».